Глава 2 Бау у командора до Риальта. Продолжение. Процессия тишайших супругов подошла к острову Риальта на закате. В темнеющее небо взвелись фонтаны фейерверков, когда главная галера причалила к пристани. Сначала на покрытые ковром доски высыпала свита, Гвардейский караул занял свои места, командор Дариальта, оставив супругу, вышел навстречу и, низко поклонившись, подал руку до Дагаресси. Синьора Муэрте Лучезарна ему улыбнулась, но руки не приняла, опираясь на его сиренити. Дождь с Дагарессой прошествовали в палаце и шли столь близко друг к другу, что у публики не оставалось сомнений — «В семействе муэрта царит мир и любовь». «Спальня в восточном крыле», — говорил некто в толпе с маской Орликина на лице. «Час после полуночи». «Мы доставим туда сеньору в костюме русалки», — отвечал господин в похожей маске. «Юный Эдуардо не слишком пьян. Какая разница?» Его при необходимости отнесут туда на руках. Западное крыло? Рыжеволосый здоровяк в костюме корсара получит записку с приглашением в установленный час. А его сеньора? Она разве не в деле? Первый орликин ругнулся и покосился по сторонам, не прислушивается ли кто-нибудь из толпы к их разговору затем склонился к самому уху собеседника. Высокая черноволосая коломби, стоящая неподалеку, погладила пальцами брошь в виде крошечной саламандры. Если бы клоуны не были столь увлечены друг другом, они, наверное, удивились бы тем, что ящерка от прикосновения выпустила в воздух язычок пламени». Командор Реальта мне понравился. Он излучал добродушие и гостеприимство, и я бы с удовольствием шла под руку с ним, а не с его сиренити, но знала, выпусти я руку супруга, моментально плюхнусь на землю, то есть на ковер, но это дело не меняет. — Идиотская парча! — бормотала я семеня на каблуках. — Дурцкое золото! «Скажи спасибо, что тебя не заставляют носить шапку», — утешал Чазары. «Тебе хотя бы не вплетают ее в волосы». Башня прически покачивалась при каждом шаге, больно натягивая кожу у висков. Я злилась. За все время путешествия мне не удалось перекинуться с мужем-соловечком словечком. Зато сеньора Моерта, оказавшаяся с нами на одной галере, слова не экономила. Матрона уселась рядом, изгнав Мауру, и говорила, говорила, говорила. Не со мной, у нее для бесед была дона Рафаэли. Ах, какая, оказывается, распрекрасная жизнь была у голубки Паулы на ее благословенном помо море солнце быстро ноги скакуны для верховых прогулок скалы чтобы лазить по ним тренируя дух и тело панетона даже поинтересовалась зачем же дрожайшая сеньора рафаэля променяла этот рай на затхлость столицы зря спросила притворщица покраснела многозначительно посмотрела на свое кольцо и горестно вздохнула. Любовь, разумеется, любовь. Именно то, что я, по мнению тишайшей свекрови, не могу предложить ее сыночку. Дона Муэрте похлопала Паулу по плечу и принялась вещать о важности для женщины и здоровья, потому что жизнь требует от нас многих усилий, иногда неожиданных. Вот, например, будь некто, кого свекровь не называет, покрепче... Ее не шатало бы под весом парчового наряда. Она проскакала бы с ним на плечах до острова Реальта, не замочив подола. «Бьянка», — обратилась я к маркизете, устроившейся у борта, — «ты помогла Филомену?» Она помогла, а теперь мило и непритворно краснела. Сеньор Капальди смог найти для нас только костюм корсара, но сеньор Саламандр Арденте... Выглядит в нем чудесно. Влюбленность фрейлины была столь явной и столь милой, что я улыбнулась. Кажется, братца взяли в оборот. Когда галера причалила, Артура принялся отдавать указания, кто и в каком порядке будет выходить. «Отец», — пробормотала Маура, прижавшись к моему плечу, — «он идет к нам». — Без супруги? Матушка, наверное, осталась у ворот палаца. — Дона де Гарреса, ваша очередь, — сказал сеньор Капальди. — Чезаре, твоя жена не может идти! — сообщила свекровь, а Паула угодливо хихикнула. Дош ухватил меня под руку и приподнял. — Она привыкнет, матушка. Я старалась не привыкнуть, устоять на ногах. «Идиотская парча! Дурацкое золото!» Дона Дориальта, супруга-командора, ждала нас у мраморных ворот палацца. Она была пухленькой и невысокой, только глаза ее, в отличие от глаз дочери, были не голубыми, а янтарно карими. Мы обменялись поклонами, ее был глубже. Командор, шествующий в двух шагах позади, пригласил нас следовать дальше. Бросив через плечо быстрый взгляд, я рассмотрела Мауру, бросившуюся в объятья матери. Сам командор дочь приветствиями не удостоил, и я порадовалась, что подруга получит сейчас талику родительской любви. Во дворе нас встречал юный Эдуарда. Парчи на нем не было, но новый губернатор островов-треугольника едва держался на ногах. — Что там говорила Панетоне? Не злодей, а слабый и управляемый. — Ага. В данный момент им управляло вино. — Какой стыд! — сеньор Дориальто глупо хихикнул, отвешивая шутовской поклон. Я поморщилась, а, заметив быстрый взгляд супруга, покраснела. — Примите благодарности, ваш Сиренти, и заверение в пустое губернатор перебил Чезары. Надеемся вы послужите во славу аквадораты. Тон супруга был скептичен. Ни на что он не надеялся. Донафиломена, Филомена! — не унимался до младший. Примите заверение. Тишайший потянул меня за руку. Идем шаг, другой, и я смотрела прямо перед собой. Стыд выжигал меня изнутри. Так иногда бывает, когда стыдно не за себя, а за другого. Хотя нет, за себя. И я была влюблена в это ничтожество. Хорошо, что здесь много людей. Хорошо, что толпа быстро сомкнулась, скрывая от меня Эдуарда. Скорее бы полночь. Музыка, вино, веселье. Нас усадили во главе стола в большой обеденной зале. Смотровое окно выходило на залив. Арочные распахнутые двери позволяли видеть галерею и часть двора. Везде горели разноцветные фонарики. Между колонн язычками пламени извивались акробаты в пестрых костюмах. Потянулись торжественные речи. «Ничего не ешь», — велел дождь, перехватив мой голодный взор. «Артура должен сначала все проверить». «Ну, вряд ли командур будет травить нас в своем доме». «Законы гостеприимства его обычно в этом не ограничивают». «Неужели?» Я посмотрела на сеньора Дориальта, который как раз протокольно вещал с противоположного конца стола. «Он кажется таким милым». «Именно что кажется». Филомен сказал мне «Замолчи». Я обернулась по сторонам. Рядом находились наши дворцовые слуги. Соседние кресла у стола занимали наши придворные. «Крысы?» Филомен говорил, что во дворце завелись крысы. «Значит, Чезара не доверяет вообще никому. Как плохо». И как сложно. Поаплодировав командору, я спросила нейтрально. — Какой костюм выбрал себе дрожайший супруг для карнавала? — Вот только нарядами я еще не занимался. — А я буду русалкой. Тишайший фыркнул. — Его сиренити не любит русалок? — Его сиренити не за что их любить, — пояснил Дош любезно. Они заколдовали его сиренити. «Тишайший Моэрдо помнит имена злокозненных колдуний? Его тревожит любопытство, проявляемое Сирениссимой по этому поводу. А Сирениссима печалит охлаждение к ней тишайшего супруга», проговорила я, глядя прямо в глаза цвета спокойного моря. Мое сердце ударилось о ребра и замерло в ожидании». Я перестала дышать, боясь ответа. Может, хрипло спросил Дож, мне удастся утолить печали сиренисимы. Нас прервали. Кардинал Мазерат тяжелал произнести тост. Чезары его выслушал, поднял приветственно бокал и отставил его, даже не поднеся ко рту. Итак. Тишайший повернулся ко мне, прижавшись коленями. На чем мы остановились? Нас опять прервали. Дон Дориальто зазывал гостей на галерею, чтобы мы могли полюбоваться цирковым представлением. Пришлось вставать и тащиться наружу. Там по правую руку от сыночка воздвиглась сеньора муэрта в чьем присутствии флиртовать не то чтобы не получалось, попросту не хотелось. «Все хорошо?» — весело спросила панетоны и прислоняясь к балюстраде. В вышине на натянутом между башенками канате танцевала циркачка, и Маура запрокинула голову, любуясь силуэтом на фоне ночного неба. «Прекрасно!» Толпа теснила нас со всех сторон, прижимая меня к Чезаре. Его рука обняла мою талию. Я хотела еще что-то сказать подруге, но когда зрители разразились аплодисментами после особо удачного кульбита акробатки, его сиренити увлёк меня куда-то в сторону. — Тезора. — Мы оказались в полутемной коморке под лестницей, шапка супруга уткнулась в деревянную балку, мне в бок уткнулась ручка швабры. — Что ты там говорила об охлаждении? — после продолжительного поцелуя спросил Чезары. «Эдакой малостью моих печалей не утолить!» «А так?» «Еще один поцелуй!» Я подумала, прислушиваясь к ощущениям, и покачала головой. «Может, после случки...» «Гадкое слово!» «Обычное!» «Не произноси его!» «А то что?» «А то я устрою тебе случку прямо в этом чулане!» «Какая нелепая угроза!» — фыркнула я. «Всем известно, что для этого нужна кровать!» Его сиренети привычно обратился к небесам, выражая на сей раз недоумение. «Где разводят таких незамутненных соблазнительниц?» А я вспомнила, как он целовался с Паулой на причале палаца Мадичи. Она тогда таяла в его руках, примерно как я сейчас. Поэтому, когда Чезары потянулся ко мне снова, я отстранилась. Не время и не место вашей сирените. Нам следует вернуться к гостям. Не знаю, чего я ожидала. Дождь ни слова мне не сказал, развернулся и вышел. Дверца осталась болтаться на одной петле. И я осталась. Оскорбленная и несчастная. Гордая и несломленная. Филомена! Петля подломилась, дверь рухнула, и в проем заглянула Маура. — Наконец-то я тебя нашла! — Панеттоне! — схлипнула я. — Представляешь! — Потом! — перебила подруга, втискиваясь ко мне и обнимая за плечи. — У нас мало времени! Этот ублюдок здесь! То есть он не знает, что он ублюдок? — Карла? — Да! Молчи! Она появилась на балу, будто ничего не произошло! — Слава богу! — Молчи! Маура шептала еле слышно. «Он не подозревает, что мы его раскрыли. Филомена, я хочу проучить этого Стронца. Умоляю, сделай вид, что до сих пор ни о чем не догадалась. У меня-то это получится, а вот ты, Панетоне, та еще притворщица». А потом я вспомнила, как Дона Реальта водила меня за нос целых три года и прикусила язык. «Хорошо». «Надеюсь, ты отомстишь ему за всех пострадавших от их гадкого рода женщин!» Рогаться, Донеслось снаружи негромко. Голос принадлежал синьорине Маламока. Я его узнала. «Мы с Чазарой целовались», — сказала я маури «А потом?» Панеттоне тоже сделала вид, что не услышала Карлу. «Ну, все было довольно мило, пока я не вспомнила, как мы подглядывали за ним с Голубкой». «Чика!» Ящерка взбежала по моей руке, разбрасывая язычки пламени. Дона де Гареса. Карла присела в реверансе. Синий костюм Коломбины шел ей невероятно. Как мы с Маурой могли принимать ее за девушку? Высокий воротник абсолютно точно маскировал адамово яблоко, а бурки скрывали отсутствие груди, а пудра и румяна на лице — следы регулярного бритья. «Да кого я обманываю, не зная, что перед тобой мужчина? Никто бы ни за что не догадался. Высокая и изящная худощавая синьюрина. Вот кто такая Карла Маламока. И ко всему наша ближайшая подруга, что бы там ни было у нее в штанах, то есть под юбкой». Я бросилась обниматься. «Где ты была? Зачем тебе понадобилась Саламандра? Это его сирените дал тебе поручение?» Так коло покачала головой. «Всему свое время, аквадоратская львица, пока мне нечего рассказать». Филамена влюблена в мужа», — насплетничала Маура, — «а он не может иметь детей. Поэтому почему-то перестал с ней спать. Карла, ты из нас самая опытная. Это как-то связано?» «Что с чем?» «То, что Чезара бесплоден, мешает ему исполнить супружеский долг?» «Дурацкий вопрос». — перебила я. — С Рафаэля ему ничего не мешало. Он же с ней спал. — Паула говорит, что да. — Наморщила лоб Панеттоне. — Но это было еще до пленения его сирените на фарколе. — А после этого он ни с кем не спал? — Требовательно уставилась я на Карлу. — Ну, вы кузена, ты должна знать. — Наверное, спал. — Ответила Таккола слегка смущенно. — Холостые мужчины время от времени делят ложе с разными женщинами. Спрошу по-другому. Я многозначительно понизила голос. У него были женщины в плотском реальном смысле? Или мой дрожайший супруг распускал слухи о своем женолюбии, чтобы как-то компенсировать во мнении света свой изъян? У меня сейчас лопнет голова, пожаловалась Карла. Про любовниц своего мужа спросишь у него лично. В этот момент я и думать забыла о поле своей подруги. Бесплодие или бессилие? Или и то, и другое? Чезары не возлег со мной, хотя получил все права на мое тело. Мы спали в одной постели много раз, но он не делал попыток мною овладеть. Дело во мне? Или все же в нем? Может, ты не умеешь соблазнять?» предположила Маура, когда Карла, обозвав нас дурами, удалилась, и я озвучила свои подозрения вслух. Девушка выглянула наружу и подмигнула. «Никто ничего не заподозрил. Мы ведем себя, как обычно, то есть по-дурацки!» Я рассеянно кивнула. «Мне нужна путана. Не фигурально, а настоящая профессионалка. Думаешь, такие есть среди гостей?» «Возможно...» Только я не понимаю, зачем тебе такая женщина. Для совета и консультации. Может, я действительно не умею соблазнять. И мы пошли искать Синьюрину Маламука, потому что только она могла показать нам путана. Да и вообще, не оставаться же в чулане до полуночи. По дороге я пожаловалась на голод, и и предложила заглянуть на кухню. — Поработаю твоим пробовальщиком, дона де Гаресса. Наследницу до Реальта в отчим доме вряд ли отравят. М -м, скандал получился бы знатный. Распаренные кухарки встретили нас глубокими поклонами. Ваш сиренте, синьорина Маура. Та рассеянно ответила на приветствие и потянула носиком. Жарко, перекусим снаружи. Одна из поварят быстро собрала нам корзинку со снедью, другая стерла паутину с пузатой оплетенной бутыли. — Выйдем черным ходом, — решила Панетона и громко сказала девушкам. — Если нас с Доной де Горесой будут здесь искать, вы ничего не видели. Тайная дверца оказалась за прокопченной свиной тушей, подвешенной к потолку. Узкий коридорчик вывел нас во внутренний хозяйственный дворик. Тут зеленели огородные грядки и располагался колодец, прикрытый круглой дощатой крышкой. Маура поставила корзину на эту импровизированную столешницу. «Располагайся, Филомена!» Табуретами нам послужили два полена. «То самое знаменитое изюмное вино?» спросила я, отпив из бокала. «Амароне?» — кивнула девушка. — Эдуарда предпочитает его прочим. Знаешь, оно довольно крепкое. Можно развести водой. Вода была рядом, под крышкой. Но чтобы ее набрать, нам пришлось бы убрать кушанье и пыхтеть под тяжестью досок. Я отказалась. Лепестки пикантной свинины, чудесного прошутто, буквально таяли во рту. Оливки и сыр, свежая зелень — Ничего лучше я не могла бы получить и за праздничным столом. Кстати, знаменитая Омарона мне не понравилась. Тем более, что после него на меня напала сонливость. Чикка спокойно пыхтела у уха. Она была привычно прохладной. Кажется, Карла хорошо за ней ухаживала. Я потянулась и тряхнула головой, прогоняя дрему. «Это твое тайное место?» Маура тихонько зевнула. Да, эти грядки были свидетелями многих девичьих истерик. Здесь я укрывалась, когда хотелось побыть в одиночестве. А Что там? Девушка посмотрела, куда я указала. Лесенка на внутреннюю балюстраду. К стене с другой стороны примыкает дворцовый сад. Мы сложили посуду в корзинку и оставили ее у колодца. Прогуляемся по саду. — предложила Маура. — Дадим вину, время выветриться. — Мы же собирались найти Карлу. — Она сама нас найдет. Пенеттония хихикнула, вспомнив что-то забавное. — Я так радовалась нашей встрече, так прижималась в объятии. Я приподняла брови. — О, Боже, Филомена! Ты не можешь быть столь невинной! Я могла. И еще недавно тщательно бы эту свою невинность скрывала но сегодня решила отбросить притворство. Донна Дориальта мне объяснила. Я хмыкнула. Полтана мне теперь не нужна. Глаза подруги округлились. Не вижу связи. плодотворение у людей происходит не снаружи, а внутри. Как у дельфинов, а не как у рыб. Дельфины не рыбы? Нет, они же вородящие Очень похоже на людей, даже в том, что занимаются этим не только для деторождения, но и для удовольствия. И, кстати, не обязательно с противоположным полом. Когда я закончила свою небольшую лекцию, щечки у подруги пылали. «Это ужасно, Филомена! Ты не можешь говорить о любви в таких выражениях!» «Именно в таких!» — возразила я. — Если бы не все эти туманные метафоры, что набрасывает на процесс случки человеческая поэзия, это плохое слово, обычное. Кто мог подумать, что мы похожи на этих легкомысленных болванов, а не, например, на благородных морских коньков или рыб-ангелов, которые создают пару однажды и на всю жизнь? Маура вывела нас к подножию каменной стены, и теперь мы шли по дорожке, петляющие между цветочных клумб, фонтанов и декоративных деревьев, украшенных разноцветными яркими фонариками. Платье натирало подмышками и придавливало к земле. Каблуки вязли в гравии. Хотелось прилечь на ближайшую скамейку и подремать. — И как дельфины подзывают самку? — поинтересовалась Дона Дориальта. Я издала высокую горловую трель, закончив ее щелканьем. Какой-то случайно забредший в сад гость испуганно на меня посмотрел. Даже чика вздрогнула и забила хвостом. Маура всплеснула руками. — Ты доведешь его, Сиренити, до сумасшествия! — Стой! Схватив подругу за плечо, я увлекла ее в кусты. Замерев и прижавшись друг к другу мы переждали пока будущий безумец в сопровождении секретаря пройдет мимо нашего укрытия. Зачем мы прятались? ну не знаю, наверное виновато вино. Шуршание золоченных сапог дожа о гравий приблизилось. Артура, проследи чтобы нам с сенььюриины никто не помешал велел тишайший и уселся на мраморную скамью в паре шагов от нас. Теперь, если бы мы с Маурой попытались вылезти, оказались бы точно предачами моего супруга. — У него свидание с Паулой, — шепнула я на ушко панетоне. Гадкий, сластолюбивый дельфин! Пощелкай ему языком, может, он предпочтет тебя? Я ущипнула ее за мягкий бок. Издевается еще над моим горем. На дорожке появилась высокая фигура в наряде Коломбины, Карла! вздохнула Маура. «Я тебе говорила, что дельфины часто случаются с особами своего же пола!» Шутливо вопросила я и зашипела от боли. Дона Дориальта умела щипаться. «Тоже мне жертва!» Я дернула ее за белокурый локон, она наступила мне на ногу, я укусила в плечо. Чикка, видимо, не желая занимать ничью сторону, сильнее сжала лапки, чтобы не упасть» а могла бы и помочь. Хотя, если на чистоту, делись я по-настоящему, шансов у панетоны не было бы ни единого. Наша возня могла нас выдать, поэтому я по праву сильнейшего предложила молниеносное перемирие, и мы обратились вслух. На губах Мауры блестела моя золотистая пудра, ноздри раздувались. В ночном воздухе сгущалось ядовитое облако ревности — Перед моим мысленным взором начали разворачиваться брачные игрища веселых дельфинов. Реальный же взор наблюдал в основном колени собеседников. Прочее скрывалось ветвями колючих кустов. Дождь с синьориной Маламока сидели рядышком. — Надеюсь, ты не попался на глаза синьори Муэрто? — спросил Чезары. Чудом, — ответила Карла. Хотя нет, Карло, Его настоящий голос оказался абсолютно мужским. Горничные узнали меня даже в маске. К счастью, тетушка удерживает после себя супруга командора. «Ты прибыл вовремя. Даже раньше. Я ждал вас здесь с пятницы в составе группы циркачей». «Маэстро Дуриарти». «Да, кукольник исполняет приказы Эксцеленсе. «Прекрасно». «Князь тоже здесь?» И все ночные господа в полном составе. Лукрецо желает насладиться представлением. Дождь хмыкнул и закинул ногу на ногу. Его сапог покачивался буквально в нескольких шагах от меня. Что с документами? Архив Саламандра Ордента? Он действительно в палаце Мадичи. Но изучить его мне не удалось. годин Лукрецо мне его не отдаст. — Ну, теперь-то уж точно. Я его сжег. — Зачем? — возмутился Чезары. Таковы правила, ваш Сиренти. Собственность совета не должна находиться в чужих руках. — Старик Фауста тебя за это похвалит. — Да, отец будет доволен. Я знала, что Маламока и Стари были членами таинственного совета десяти, организации, не подчиняющейся даже дожу, и обладающий огромной шпионской сетью, накрывающей не только аквадорату и колонии, но и часть материков. Теперь мне понятно, зачем ты утащил с собой волшебного питомца Филомены. Незаслуженная похвала, — ответил Карло. Саламандра помешала бы экселленце охранять нашу Сирениссиму. То, что Чикка помогла мне с пожаром, лишь счастливая случайность». Маура дернула меня за рукав. Оказывается, я почти вывалилась из кустов, пытаясь не упустить ни словечка из разговора. Забавно, насколько мужские интонации Карла отличались от женских. Синьором он был безэмоционален, почти как древний вампир. — Погодите. — Охранять? Чазара меня не ревнует к князю? Это даже обидно. — И, кстати, — продолжал Маламока, — Экселленце с архивом также не повезло. Ему не удалось вскрыть шкатулку до того, как она была уничтожена. Хоть одна хорошая новость. Ладно, отложим секреты семейства до сына потом. Что ты узнал о Командоре? Ничего сверх уже известного. Некое тайное общество существует, но мне не удалось выяснить ни одного имени, кроме Дориальта. Плохая работа. Заговор зреет в таких заоблачных высях, куда мне хода нет. Но? Но некий пригожий служка сообщил мне по секрету, что кардинал Мазерати тайно встречался с командором Дориальта в своей материковой резиденции. Как любопытно! И на что это похоже? На то, дрожайший кузен, что заговор инициирован кем-то со стороны и что монсиньор организовал некоему сановнику встречу с нашим объектом. «Вот ведь лицемерный гаденыш! Если ты желал кардинальской преданности, тебе не стоило уводить из-под его носа барыши от транспортировки рыцарей Большой Земли. Знаем, Мазерати, он в лепешку расшибется, чтобы тебя наказать. Я не готов платить такую цену за такую преданность». Чезаро поменял ноги. «Ладно, пустое. Сегодня мы выведем из игры командора, и этому некоему ему придется показать свой обиженный нос. И, потянув за него, мы вытащим на солнышко мансиньора. Ты уже понял, зачем понадобился мне на сегодняшнем балу?» Карло ответил после ощутимой паузы. «Надеюсь, что я ошибся». «Твой объект, сеньорина Дориальта, мне нужно, чтобы она не вышла замуж ни за кого из Саламандр арденте Наверняка уже подготовлено все, чтобы Мауру застали с капитаном Филоменом в недвусмысленной ситуации». «Спальня в западном крыле палаца. Сеньор-капитан через час после полуночи получит записку с приглашением». «Ты уже в курсе?» «Чудесно». «Филомен, разумеется, никуда не пойдет». На свидание явится ближайшая подруга Доны Реальта, чтобы утешить ее и поддержать. Но наутро вместо бойкой девицы... Нет. Что ты сказал? Что не желаю подвергать Мауру Реальта позору. Карла, твоя детская влюбленность нелепа. панатон сжала мою руку с нечеловеческой силой. Счастье, что досада доносился праздничный шум, потому что я зашипела от боли. «Если я исполню этот приказ, ваша сирените, юная девушка будет опозорена на всю жизнь. Она не сможет выйти замуж не только за кого-нибудь из Саламандра Арденте. Она не сочетается браком никогда!» «Посидит с полгода в каком-нибудь монастыре и вернется ко двору. Это неплохой вариант развития событий». «Нет!» Чезаре помолчал. Каблук золоченого сапога постукивал по земле. «А знаешь, что Карла...» — сказал Дош весело. — Иди к черту! — Роль любовника может исполнить кто угодно, даже Артура. — Какая чудесная мысль! — Сеньор Капальди давно уже положил глаз на твою пухлощекую подружку. — Мауру застукаются ценим, и в отличие от тебя, мой секретарь сможет жениться на ней хоть завтра. Я их и поженю. — Командору нечего будет возразить. Я его, разумеется, прикажу выпороть. — Не командора, а Артура. — За прелюбодеяние. И притащу под венец. Тогда же лучше. Дона до останется при своей Фрейлине Командор без шахматной фигуры в своей партии, а ты с носом. У супруга с носами связано что-то личное, что то он поминает их через слово. Как ты нейтрализуешь Эдуарда? Спросил маломока спокойно. Сначала скажи, что ты в деле, и что займешься Дона и до снова пауза и раздраженный возглас. «Черт тебя дери, Я в деле!» «Ну вот и славно!» — промурлыкал его безмятежность, как сытый кот. «Новоиспеченному губернатору островов треугольника я подготовил воистину щедрый подарок!» Дож придвинулся к собеседнику и, кажется, зашептал ему на ухо, потому что больше ничего расслышать не удавалось. «Ну, то есть какие-то возгласы...» Удивленные и одобрительные несколько раз звучало имя князя Мадичи. Заскучав, я посмотрела на Мауру. Ее пухлые щечки пылали, глаза влажно поблескивали, но губы растягивала абсолютно счастливая улыбка. Противоречивые чувства, вот как это называется, они обуревали и меня. Стронца Чезара и Стронца Карло. Поганые маламокские интриганы. Мой Муэр-то ведь тоже наполовину маломока, правда? — Кузены их раздери! Еще и заставили мою малышку Мадженту устраивать пожар в палаццо Мадичи! Пальцами свободной руки я погладила Саламандру. — Молодец, девочка, ты научилась улавливать не только мои мысленные команды. — Если нам удастся вывести потомство, я разбогатею просто до неприличия. Филадор говорил, что некоторые нужные качества при разведении достигаются только во втором поколении, и отец с ним соглашался. Брат ссылался на какие-то научные изыскания, родитель на опыт. Кстати, подбор самца тоже лучше предложить батюшке. Дворцовые каминные саламандры, конечно, не вульгарис, но статей не выдающихся. «Когда уже эта тайная беседа закончится?» Ноги от скрюченной позы затекли, мне хотелось их размять. Странно, что нас с Пеннетона никто не обнаружил. Хотя ничего странного. Лестница, по которой мы спустились в сад, скрыта лианами плюща. Верный Артура не мог ее заметить. Он сторожит эту часть сада у главных дорожек, с той стороны, откуда могут забрести случайные гуляки». Чезары с кузеном не опасаются быть подслушанными. А если будут замечены, изобразят любовное свидание и им поверят. Ну, какая девица устоит перед дожем в безмятежные квадраты? В такой-то шапке! Никто не устоит. С каким бы удовольствием я вколотила эту шапку по самой подбородок любезному супругу. Будет тут мне еще подруг позорить. А меня он спросил? Хотя почему меня? Спрашивать надо сеньорину Дориальто, которая дрожит у моего плеча и едва сдерживает слезы. Или это не слезы, а, напротив, нервный смех? «Время, ваше сирените. Позвал издалека сеньор Капальди, наш почти родственник, если считать, что Маура мне почти сестра. «Вас ждут в главной зале!» «Ступайте первой, Дона Маламока!» — велел Чезаре. «Нам не стоит появляться вместе!» Как будет угодно его безмятежности. Голос Карла вновь стал женским. Не знаю, как это получалось. Он не пищал, не жеманничал, но даже интонациями передавал прелесть юной сеньорины. Женские туфельки удалились, их сменили мужские. «Шпионка добыла нам архив?» — возбужденно спросил Артура. «Он уничтожен». Дождь со вздохом поднялся. Будем надеяться, что наш дрожайший тесть, Саламандра Арденте, поделится с нами информацией. Отправим за ним гвардейцев? Вот только скандала с арестом нам для полного счастья не хватало. И без того город полон сплетен. Не будем усугублять. Папаша приплывет в Аквадорату сам. Кстати, где моя супруга? Я уже более часа лишу удовольствия терпеть ее выходки. Ты слишком строг к Филомене. Они рука об руку удалились по дорожке, и ответ Чезары донес ко мне ночной ветерок. «Классические дамские штучки, дружище, опалить жаром страсти и сразу изобразить холодность. В гроб она меня загонит, попомнишь мое слово. Нам подготовили общую спальню. На утро найдешь там мой хладный труп, или напротив обугленный, это уж как повезет. Несколько бесконечных минут мы ждали, пока шаги Дожа и секретаря затихнут вдалеке». «Можно выходить», — решила я. «Возвращаемся через кухню. Как скажешь». Перебегая из тени в тень, мы пробрались к лесенке. «Что ты про это думаешь?» — спросила Маура, когда мы уже очутились в колодезном дворике. Она прихватила пустую корзинку, чтобы вернуть ее кухаркам. Я первая хотела спросить. И опоздала. Отвечай». «Думаю...» Я вздохнула что сеньор Капальди, вероятно, работает на твоего батюшку. Кажется, это была не та тема, которая интересовала Дону Дориальта. Она равнодушно переспросила. «И из чего ты сделала такой вывод?» Чезара не рассказал ему, что Карло мужчина. «И?» «И хотя угрожал Маламока привлечь Артура к операции по твоему опозориванию, этого не сделал?» «Моя очередь спрашивать». Что ты об этом думаешь?» Маура хмыкнула, отодвинула свиную тушу, отдала корзину прислуги. «Пройдемте, Дона де Горесса, нас ждут на празднике!» По коридору мы шли в молчании. Голоса гостей раздавались все громче. Я думала. «Ну!» сказала, наконец, Панетона, «Каков будет наш злодейский план?» «Его не будет, пока я не получу твоего ответа. Кого ты хочешь, Карла или Артура? Или никого из них? Я люблю этого черноглазого ублюдка!» Глаза сеньора Капальди были карими, так что я поняла. «Ты простишь ему согласие на свой позор? Если он его прикроет браком, да?» Я вздохнула. «Какая ты дурочка, панетоне. Она не спорила. «У тебя есть план?» «Пожалуй, да, и вполне злодейский». И, кстати, быть опозоренной по нему сегодня тебе не светит. Мы остановились. Я притянула к себе белокурую головку и зашептала на ухо. Маура хихикнула. «Маркизету я тоже возьму на себя». «Учти», — предупредила я серьезно, — «нам понадобится согласие обоих». «Поверь, мы его получим». И «Еще я, в отличие от тебя, невлюбленная дурочка и никому прощать не собираюсь». Маламока согласился с приказом Дожа. И если сделает хотя бы попытку... «Ты поклянешься не лезть в мою семейную жизнь?» «Вот ведь пухлая командирша, она уже все для себя решила, и Дегареса должна притворять ее решение в жизнь». «Эх, не на ту синьорину упал взгляд его сиренити. Какая правительница могла бы получиться из Доны де Риальта? «Гуляешь, Филомена?» На пороге залы нас встретила голубка Паула. «Не боишься, что твой супруг это заметит?» «Даже до Дагорессы должны посещать уборную», — «зачем-то ответила я. Хочешь там за мной подтереть?» Маура отчетливо хохотнула. «Ты не видела Карлу?» — спросила я Бьянку, стоявшую неподалеку. Там же отирался рыжеволосый корсар в полумаске, в котором я без труда опознала своего старшего брата. «Она ушла переодеваться. Скоро начнется карнавал!» «Тебе нужно быть подле супруга!» Маура подтолкнула меня в сторону стола. «Сейчас он будет говорить речь. Дона Сальваторе, мы с вами после поможем Доне до Гарресси надеть карнавальный костюм. Дона Рафаэле, не смею вас задерживать на пути к уборной!» Обращай на нас хоть кто-нибудь внимание, Паула, разумеется, изобразила бы обиду, может, даже расплакалась, но в отсутствие зрителей обожгла Мауру злобным взглядом и устремилась к сеньоре Муэрта. Любопытно, насколько ей удалось сблизиться с моей свекровью. Ей она льет в уши тот же яд, что и прочим, притворяется скромницей, чтобы понравиться набожной вдовушке, или демонстрирует ловкость. — Чтоб заслужить одобрение. Панеттона мне подмигнула и повела подбородком в сторону маркизеты. Ее она брала на себя. Идти к столу в одиночестве было неловко. Туфли скользили по паркету. Я выдернула из толпы филамена. Веди, родственник! — Ты пила? Он потянул носом и поморщился. — Амароны? — подтвердила я гордо. — Дорогое, между прочим, вино. Жизнь в столице тебя развратила. Мы медленно шли через залу, неуклонно сокращая расстояние, отделяющее меня от дрожайшего супруга. Место по левую руку от него пустовало, с другой стороны восседала сеньора Муэрто. Спинку ее стула облюбовала в качестве насеста голубка Рафаэли. Вот ведь гадина! уцепилась в деревяшку своими пальцами и нашептывала что-то, касаясь своим клювом золоченой шапки дожа. «Кстати, о разврате!» — обрадовалась я. «Что это за нелепый флирт с маркизетой Сальваторе?» филамен стал смущенно оправдываться. «И вовсе не нелепый, и вовсе не флирт. Бьянка, не вини котенка и несчастнее...» С метафорами у брата не очень складывалось. Синьорина Сальваторы была очень сверхчеловечески несчастной. Подруга ее предала, отец не любил. Про подругу стало любопытно, я переспросила. Некая девушка, имени которой Филамену не сообщили, увлекла несчастную бьянку в вампирское логово, и уже потом она узнала, что ее невинную кровь предложили князю Мадичи в качестве оплаты. «Это ужасно!» – прошептала я. Сальватора покусали?» Эксселенце поклялся, что он абсолютно ни при чем. «То есть ты с ним об этом говорил?» «И не только говорил». Бицепс Филомена под моей рукой ощутимо напрягся. «Значит, еще и подрался. Рыжий рыцарь Саламандра Ардента при прекрасной даме Сальваторе. После такого принято жениться. А если бы князь тебя цапнул?» Мои шаги были уже столь небольшими, что еще немного, и я бы остановилась. «Однажды меня уже кусали», — сообщил брат с улыбкой и торжественно провозгласил. «Передаю вам супругу, ваша безмятежность». Я села под лечезары. «Матушка», — сказал он, — «позволь представить тебе сеньора Саламандер арденте нашего бравого капитана». Свекровь выразила счастье таким кислым тоном, что у меня свело скулы, и похвалила цветущий вид нового родственника, предположив, что все положенное судьбой здоровье досталось Филомену, минуя меня. Братец не обиделся, а мог бы, между прочим. Он смотрел на сеньора Муэрте, как сирота на десерт. Да и чего ему оскорбляться, ведь это не его только что обозвали дохляком, а всего лишь его единственную сестру – такая ерунда, право слова. — Госпожа, — лепетал рыжий предатель. — Хозяйка, — это честь. — Оставьте, капитан, — прервала его строго Матрона. — Мы побеседуем с вами после. Филамен низко поклонился и продолжал кланяться, пятясь от стола. Я, конечно, могла бы удивиться его странному поведению или представить, как его кусали материковые вампиры, или посчитать количество оливок на серебряном блюде передо мной. Но Чезаре взял меня за руку и спросил. «Где ты была?» Плакала в чулане. «Все полтора часа?» «Именно». «Не ври. Я тебя там искал». «Сам не ври. Я прекрасно знаю, где именно ты находился». Могла бы я ответить, но промолчала. Чикка сбежала по моей руке на стол. Мы оба посмотрели на саламандру. Она была золотой. — Кстати, — протянул супруг, — я тоже не был с тобой до конца честен. — В чем именно? Маджента подбросила оливку, как мячик. Командор Дориальто со своей стороны провозгласил — «Скоро полночь! Мы встретим карнавал словами его сиренити!» Дож встал и поднял бокал. На его ободке помахивала хвостиком малышка-саламандра. «Дамы, доны, сеньоры и сеньорины! Господа, граждане безмятежной аквадораты!» Чикка вела себя странно. Я наблюдала за ней, скосив глаза — Маджента окунула хвост в вино, тряхнула им. Брызги залили на скатерти. Саламандра оставалась золотистой, но хвост, которым она теперь размахивала без остановки, стал глянцево-черным. — В этот праздничный час! — продолжал Чезаре. Я не слушала. Чика спрыгнула на стол, подбежала к моему бокалу, повторила свои манипуляции. Опять черный хвост. Речь супруга подходила к концу. Гости поднимались с мест, чтобы выпить стоя. Руку, которой я потянулась к бокалу, обожгло огнем, нефигуральным. Саламандра выпустила в меня струю пламени. Бокал я все же взяла, но так неловко, что содержимое его выплеснулось на грязную уже скатерть. Отсалютовав пустой посудой, я шепнула. «Не пей! Вино отравлено!» «Я знаю!» ответил Дош, широко улыбаясь гостям. В его бокале уже было пусто, когда и как он успел его вылить, я не заметила. Кстати, о лжи, Филомена. Развода я тебе не дам. Вообще или сегодня? Он не ответил. По протоколу тишайшей чите полагалось покинуть залу первыми. Дона Дагареса? Наши парчевые рукава встретились и переплелись. Супруг уводил меня под руку. «Чика!» Позвала я, и Саламандра вернулась ко мне на ухо. «Она умеет определять яд?» Спросил Чезары. «Как оказалось, да. Полезная зверушка. И, кстати...» Он отвлекся, отвечая на чье-то приветствие, кивнул синьору Капальди. «Артура, скажи ребятам заняться светловолосым виночерпием в лиловом костюме. Он подсыпал яд в наши с Доной Филоменной бокалы». Помощник рыскал взглядом по толпе. «Будет исполнено!» «Кстати, о зверушках!» Напомнила я супругу, когда мы шли через залу. «О полезности!» «Ты полезна мне, Филомена!» «Мне и о Аквадорате!» «Ты останешься со мной!» Противоречивые чувства, которые я испытала в этот момент, классификации не поддавались. Тут была и обида, потому что некто считал себя вправе решать «за меня!» и злость, и бессилие, и нелепая радость, и азарт. Мы еще посмотрим, ваша безмятежность, зачем вы меня желаете для дела или для любви, и кому я нужна вам или Аквадарате, и кому из вас больше. Сегодня вы получите передышку, но лишь потому, что полезная Филомена будет занята другими делами». Тишайший дельфин, вы угодите в мои сети, и мы составим вполне достойную разнополую пару. Вас заколдовали фарколские сирены? Я и с этим разберусь, не будь я дочерью своей матери. Мы вышли на террасу под ночное небо аквадораты. Двор, запруженный людьми, сверкал огнями и блестел маскарадной мишурой. Некоторых гостей в дом не приглашали. Здесь веселилась публика попроще. Кое-какие дамы красовались обнаженными грудями. Это были путана. И одной из них предстояло сегодня стать моей учительницей в науке соблазнения. Нас с дожем оттащили друг от друга. Артур звал его сиренеть переодеться. Маура требовала того же от меня. Люди внизу тоже чего-то требовали? «Поцелуя!» «Нельзя разочаровывать подданных!» — прокричала я. «Граждан безмятежные аквадораты!» Подпрыгнув, я обвела руками шею супруга. Тот покачнулся, но устоял. «Целуй, стронца! «Этот вот рот, которым ты так грязно выражаешься?» И губы Чезары встретились с моими. Грязи он не боялся. «Дурацкая парча! Идиотское золото! Почему нельзя ходить голыми?» Одежда мешала, пальцы ощущали мужскую шею, но их царапал обод шапки. Я сожгу ее. Тишайший отстранился, в его глазах бушевало море. Самое время изобразить холодность Тессора. И, раскланившись, будто балаганный шут, его сиренити ушел. «Даже завидно», — решила Панетоне. Если вы вытворяете такое на публике, боюсь представить, на что вы способны в постели. Невинным синьоринам это представлять не положено. Терпеливо дожидайся, пока тебя опозорят, — огрызнулась я. Пошли переодеваться. Что, Бьянка, ты ее расспросила? О, наша маркизета влюблена как кошка. Она даже осмелилась спросить своего родителя о возможности брака с неким захудалым сеньором. «И что, Маркиз, разумеется, отказал?» Местные слуги провожали нас в покое, так что беседу пришлось на время прервать. Командор Реальта отвел тешайшей чете огромную спальню в центральной части палаццо. К ней смежными комнатами примыкали две гардеробные и обширная ванная. Комнаты свиты располагались дальше по коридору. «В моей гардеробной уже ждал костюм русалки». «Все прочь!» — велела командирша. «Я лично переодену Дону до Горессу. Констанс, принесите мой наряд сюда. Ангела, дежурь у двери и никого сюда не пускай. Лу, Чичилия, найдите Дону Маламока, она нужна нам для первого танца. Пусть ждет внизу». «Какой еще танец?» — спросила я, сбрасывая туфли. «А что-нибудь изобразим?» — отмахнулась Панеттоне. Не зря ведь мы столько часов посвятили этому благородному искусству в стенах Нобеля колледжа Рогатце. Повернись, я помогу снять платье. Ты получила записку? Маура показала мне кованный ключ. От спальни в западном крыле. Я удостоилась устного приказа батюшки, переданного, правда, через секретаря. Мне велено быть в условленном месте уже через час после полуночи и запереть дверь на ключ, когда рыжий болван... <кх> Прости, Филомена, я цитирую дословно. А после этого ключ предписано выбросить в окно и начать орать, одновременно разрывая на себе одежду. То есть утраждать не будут? И, видимо, командор Дориальто сомневается в силе женских чар любимой дочурки. Маура задорно хихикнула. И раз уж мы заговорили о предусмотрительности Дона Дориальто, надо обезопасить тебя от зеркальной ситуации в другой спальне это не наша забота. Пусть Эдуарда занимается его сирените. Хотя я бы посмотрела, что за сюрприз он ему подготовил. Расскажешь потом, подозревая, что я в это время все еще буду водить за нос лживого маломока. И это про носы. Синонимов в аквадоратском диалекте не осталось. А как же морочить голову, обводить вокруг пальца, околпачивать в конце концов? В дверь постучали. Горничные принесли наряд панетоны. «Мы все будем русалками?» Спросила я. «И ты, и я, и Карла, и Бьянка, и даже мускулистая голубка. Твой костюм, разумеется, побогаче. Кстати, одевайся». «Кто-то собирался мне помочь. Жизнь во дворце тебя развратила». Маура уже стояла передо мной в одних чулках. «То же самое мне сказал Филамен, вздохнула я, натягивая узкую нижнюю юбку. Подруга поинтересовалась, как братец относится к нашей маркизете. Я рассказала все, о чем удалось узнать. Рафаэле! <с, свят> Маура изобразила смачный плевок. «Она притащила бьянку к Экселенсе. тут Тут-то Сальваторы вдруг полюбила шелковые шарфы на шею. «А сеньор Саламандер Орденте, значит, стал грудью на защиту!» Классика. «Дева в беде и отважный рыцарь!» «Ну, значит, тут все сладилось!» Сальваторе говорит, за ней дают приличное преданное, а от покойной матери ей достался серебряный рудник. В права владения она вступит сразу после брака, так что если маркиз прокатит нас с преданным, а он может, рудник все равно останется за нами. То есть м -м, за вами, за Саламандра Арденте. Ты получаешь богатую невестку, Дона де Гаресса. И, кстати, если папаша новобрачный от злости окачурится, твой брат вполне сможет унаследовать через супругу Титул. Я погрустнела. Будут ли они счастливы? Имеем ли мы право вмешиваться в чужие судьбы? «А, Бьянка бы все равно своего добилась», — уверенно сказала Маура. Она втрескалась в Филомена с первого взгляда, а он, заметь, тогда еще был с бородой. «Это довод». «Еще какой! Не в обиду, но эта рыжая мочалка на подбородке добавляет капитану лет двадцать». Я все еще сомневалась. Маура повертелась перед зеркалом. Сальваторы собиралась склонить сеньора Саламандра ардента к побегу. Она даже умудрилась уже договориться со священником острова Никола о тайном венчании. Фюламен бы не согласился. «Как знать? Они уже целовались. Раз двадцать. И не под Амеллой, как одна нам с тобой известная сеньорина с известным сеньором, а в темных уголках дворца» брат путешествовал с чезары когда они успели А они не теряют времени на пререкание как та же самая знакомая нам сеньорина с уже другим сеньором путана нет просто влюбленная девица да я не ругаюсь панетоны я видела среди гостей путана мне нужно побеседовать с одной из них маура хихикнула «Ха, сначала пообещай что ты в деле аквадоратская львица Потому что кроме тебя затолкать капитана Саламандра Арденты в спальню некому. Его сиренити будет этому всячески препятствовать. Я тоже рассмеялась. Пообещай, что ты в деле. Фразочка из диалога кузенов Маламока. Я в деле, Маура. Тогда и я ради тебя постараюсь. Девица с голой грудью будет доставлена пред твои аквамариновые очи сразу после первого танца. Теперь Садись. Я сделаю тебя самой желанной русалкой наших безмятежных вод. Она распахнула дверь. Все сюда! Займитесь волосами Дона де Гаресы! Чика, принявшая уже цвет морской волны в тон костюму, пришлось сидеть на плече инес пока меня расчесывали и колдовали над лицом. Платье Мауры было другого оттенка, голубого, а поетки на подоле не золотыми, а серебряными. Грудь украшали нити морского жемчуга. Когда девушка распустила волосы, она действительно стала походить на русалку. Не настоящую, а такую, как их принято изображать на картинах. Разве что ни одна нарисованная русалка не щеголяла в серебряной полумаске. Я поднялась с табурета и подошла к зеркалу. Мое колье было аквамариновым. Драгоценные камни мерцали на коже припорошенной золотистой пудрой. Губы призывно олели, Глаза в прорезях полумаски казались темными и загадочными. Приподнятые перламутровыми гребнями волосы открывали изгиб шеи и уши. На правом притворялась драгоценностью маджента. Горничные восхищались, особенно когда дона Дориальтов встала рядом со мной. Мы смотрелись чудесно, но мне чего-то не хватало. Я сообщила об этом. Карлы! — сказала Маура. — Нас должно быть трое. Блондинка, брюнетка и рыжая. — Дона Маламука уже переоделась и ждет Дона Дагаресу внизу, — сказала Лу. Она очень недовольна, что ее заранее не предупредили о танце. — Ах, недовольна! — Хм, протянула панетоны и тон ее ничего хорошего не предвещал. — В следующий раз, Филамена, не забудь предупредить нашу муранскую галку недели за две. Лучше письменно Горничные захихикали, переглядываясь. Я шутовски поклонилась и заверила, что предупрежу Синьюрину Маломока посредством площадного оглашения не позднее, чем за полгода. В дверь, ведущую из гардеробной в спальню, требовательно постучали. Констанс ее отворила, и все горничные присели в реверансе. «Ваша Сиренити. Чезары, изображающий Посейдона в белоснежной тоге и с трезубцем наперевес, придирчиво осмотрел своих русалок. «Неплохо». Отсутствие восторга меня обидело. «Божественная колесница ждет морское величество у окна? А сеньора Капальди одели лошадью?» Начала я глумливо и прыснула, потому что появившийся за плечом дожа Артура был в костюме Кракена. С его плеч спускались к полу восемь щупалец, а нос черной маски походил на клюв. «Примите восторги, сеньоры! Тщательность, с которой вы подошли к делу, поражает воображение!» Кракен посторонился, и в гардеробную вошла еще одна русалка. В платье столь светло-голубого оттенка, что оно могло бы показаться белым. Узкое по всей длине, оно плотно облегало стройную фигурку Синьюрина Рафаэли и было щедро украшено драгоценной алмазной крошкой. Русые волосы Паулы были тщательно завиты и подколоты, с одной стороны, гребнем в виде веточки коралла. Да, она, красавица! подумала одна часть меня. Кто бы мог заподозрить такую красоту под серыми тряпочками? — Она вышла из вашей спальни, — вопила вторая. — Из твоей, Кракен, тебя раздери спальни, с твоим мужем вышла посторонняя женщина. Чезара был с Голубкой не один, — успокаивала третья. С ними была Артура. — Это, наверное, называется любовь втроем, — предполагала четвертая. Меня в этот момент разорвало на тысячу лоскутков, и каждый из них имел, что мне сообщить. «Я помогала его безмятежности одеться», — потупилась голубка. «Сдохни», — подумала я, а вслух похвалила фрейлину за услужливость и мастерство. «Набросить тогу на плечи стоило, наверное, немалых усилий, а подать трезубец...» «И сандалии зашнуровали! Какая вы молодец, Дона Рафаэле!» Маура фыркнула ровно с такой громкостью, чтобы быть услышанной, но не наказанной. Губки Паулы дрогнули, из глаз полились прозрачные слезы. Как предусмотрительно с ее стороны было подвести только верхнее веко, обезопасив себя от грязных разводов на щеках. «Я мысленно застонала» а Опомнись, Филомена, не дай втянуть себя в ссору. Голубка делает все, чтобы представить тебя вздорной гордячкой. Злодейский план ринуться с утешениями и носовым платком, чтобы все-таки размазать сурьму по личику притворы, в жизнь не воплотился. Во-первых, Чезары не дурак и все поймет. Во-вторых, хороша я буду, если супруг станет грудью на защиту своей помакомской розы. А в-третьих, Дона Рафаэля может неловко упасть, как бы от удара, или вообразить угрозу и лишиться чувств. Да ну его, вариантов масса, и ни в одном из них я не побеждаю. «Наденьте маску, Паула!» — вздохнула я. «Не следует показываться на людях заплаканной». Посейдон и Кракен предложили страдалице свои носовые платки, и она взяла оба. Жадная, гадкая она. Последнее слово направило мысли мои в другое русло. Дрожайший супруг явился сопроводить меня на карнавал? Идемте. В конце концов, по слухам, владыка Посейдон держал подле себя целый горем жен. утешайшего мой их сегодня будет пятеро. Дона Маламока ждет нас внизу. А где Дона Сальватора? Паула, она разве не с вами? Ответ был озвучен едва слышным, полным страданием шепотом. — Пьянка еще одевается, Донат Гаррес. Она спустится позже. Артура помогал голубке закрепить атласную белую полумаску. Щупальцы топорщились и мешали. Я взглянула на Инес, чтобы она взяла дело в свои руки, но Паула, перехватив мой взгляд, всхлипнула и протянула маску Чезары. — Подержи. Сунув мне три зубец, супруг поспешил на помощь. «Автоматически я проверила заточку. Нанизать и запечь. Голубятина навертили. И скормить крысам. Нет, голубям. Они жрут себе подобных с превеликим удовольствием. Ненавижу и тех, и других. И крыс, и голубей. Голубей больше, а уж одну конкретную голубку до да скрежета зубовного» паула хихикнула от щекотки чезара извинился я разжала пальцы трезубец упал задев табурет тот с грохотом перевернулся все посмотрели на меня Дриальта, проводите меня на праздник да дона дореса и мы вышли из гардеробной дура вполголоса ругалась маура на ходу паула этого и добивалась Появиться на карнавале под руку с чезара не могла сделать вид, что тебе все равно? Не могла. Да почему я вообще должна притворяться? Сластолюбивый дельфин! Пусть катится! Пусть живет втроем с Артурой своей лживой колубкой! Остановившись, я повернулась лицом к подруге. Ты заметила, как он на нее смотрел? Я заметила другое Филомена. На кого он смотреть избегал? Тишайший хотел вызвать твою ревность! «Зачем?» Панеттоне пожала плечами. «Может, отомстить за то, что вызываешь в нем ты? Может, чтобы удостовериться в твоих чувствах? А тебе нужно было или сдерживаться, или уж идти до конца, закатив грандиозный скандал. Раньше ты не ограничивалась полумерами». Последняя фраза меня очень обидела. Тряхнув волосами, я гордо вздернула подбородок и пошла по коридору. «Посмотрим, булочка моя сдобная, как ты запоешь, когда перед тобой появится объект твоей страсти. Я тоже тебе потом расскажу, как именно следовало бы себя вести, и укажу на ошибки, потому что все влюбленные женщины постоянно ошибаются».